Белый свитер Тарковского. Андрей Тарковский, наверное, сначала ещё в детстве Солярис. Это ведь фантастика, популярный жанр. Помню, что было завораживающе страшно, а Наталья Бондарчук казалась очень красивой. Возможно, даже что Солярис показывали в дачном кинозале в посёлке ЦК. Потом Сталкер. Это уже совсем серьёзно. Андрей Рублёв, Иванов детство. Всё это было в иллюзионе. Году в 1986-м вдруг в кинотеатре Кунцева была объявлена чуть ли не ретроспектива Тарковского. Абсолютный шок, особенно если учесть, что именно в это время у него были самые серьезные проблемы с государственной властью. Однако после демонстрации нескольких фильмов продолжение не последовало. В 1991-м появилась превосходно иллюстрированная книга Майи Туровской об Андрея Арсеньевича подписанная в печать в 1990-м. Режиссер умер, перестройка не то что шла полным ходом, а уже ушла далеко за свои пределы, и такого рода добросовестная работа стала возможной. Трудно сейчас представить себе книгу издательства искусства на мелованной бумаге тиражом 50 тысяч экземпляров, а в десятые годы, увидели свет еще более роскошным образом отпечатанные в Италии дневники Тарковского. «Мартиролог». Один пошляк несколько лет тому назад горячился. Мол, Высоцкий, будь он жив, был бы с нами. С кем нами? Понятно. С нашими. С Путиным, с властью. С нынешними диссидентами не совпал бы стилистически, эстетически и уж тем более этически. Это гораздо более глубокое несовпадение, исключающее принятие художником высокого звания доверенного лица кандидата в президенты. Тема эта гораздо глубже, чем поверхностная. С кем вы, мастера культуры? Андрей Арсеньевич Тарковский в послании президенту Италии Пертини 25 января 1983 года писал: Поверьте мне, я не диссидент в своей стране, и моя политическая репутация в России может даже считаться благонадёжной. Мои фильмы никогда не были политическими или направленными против Советского Союза, но всегда поэтическими произведениями. Было моё желание снимать лишь свои картины, а не заказанные руководством Советского кинематографа ленты. Уверен, Тарковский не был бы с нами. Представить его доверенным лицом Путина невозможно. Хотя, например, легко представить вернувшимся после всех мытарств на родину. Ему не давали работать в Советском Союзе, но, скорее всего, он не попал бы в такт и с Западом. Джани, друг Антониони, рассказывал сегодня ужасные вещи об Англии, которые он не узнал после двух лет. Духовная деградация, деньги и суррогаты вместо духовной жизни. И тут же... Главный мотив, к которому Тарковский постоянно возвращается мотив свободы. Странно живут люди, будто бы они и хозяева положения, и не понимают, что им дан шанс прожить её так, чтобы воспользоваться возможностью быть свободными. Из Мартиролога, 21-22 июня 1980. Последующая цитата оттуда же. Он не был бы с властью, не был бы с церковью хотя по-настоящему верил в Бога и оставался одним из немногих настоящих религиозных художников. Официозу РПЦ, обеспокоенному квартирным вопросом и прочей суетой-сует, включая обещание избавления от грехов в результате героической смерти. Хоругвиновцам, которых волнует проблема расы и которым приходили в прерывистые будливые сны, сонмище, Пусси Райт, было бы неприятно прочитать Такое христианское в подлинном смысле. Неужели проблемы, донимающие русскую душу, выйдя за пределы русскости, можно назвать суетными? Что такое грех? Действие в пользу унижения человеческого достоинства. 1 октября 1986. Но едва ли бы он слился в экстазе и с протестной площадью, не по той причине, что не симпатизировал бы ей. Кто это вообще знает? А потому что более всего ценил свободу как свободу воли человек вовсе не нуждается в обществе это общество нуждается в человеке 23 июня 1977 скорее всего на площади он парадоксальным образом чувствовал бы себя не свободным иные его размышления по-настоящему монтированы в сегодняшний день как нравственный ответ столь же пошлым как и рассуждения о высоцком демагогическим формулам о нужде в стабильности. Какими будут наши дети? От нас многое зависит, но от них самих тоже. Надо, чтобы в них жило стремление к свободе. Это зависит от нас. Людям, родившимся в рабстве, трудно от него отвыкнуть. С одной стороны, хочется, чтобы следующее поколение обрело хоть какой-нибудь покой, а с другой — покой, опасная вещь. 7 сентября 1970-го. Захотел бы он обратно в рай до геополитической катастрофы. Он человек замученный агитпропом, гос кино, отделом культуры ЦК, всеми теми, кто не давал ему снимать, не позволял воссоединиться с семьёй после отъезда. Прошёл ещё один ужасный год, наконец в магазинах нет ничего. В Рязани масло по карточкам 300 г на человека в месяц. Жить становится невозможно. 31 декабря 1978-го. В самом конце жизни квартиру и лечение ему оплатили государственные структуры Франции. Вот уж кто-кто, Андрей Тарковский точно не с нами. Он не из нашего времени, с которым не жился бы, ни здесь, ни там, ни с патриотами, ни с демократами, ни с церковниками, ни с проповедниками политической свободы. Мы слишком нетерпеливы и быстры нынче. И о дальние планы мы недосматриваем до конца. В пейзажах Готланда не видим философского смысла, только и голые, и плоские как представления древних о земле, пейзаж северного острова. Это не о нём. Спасибо, что живой. Даже ностальгии он предпочёл жертвоприношение, причём в совершенно конкретном измерении принести жертву согласно его последнему фильму стоила ради того, чтобы спасти землю от ядерной катастрофы. Её Тарковский боялся и перед самым концом. Чернобыль испугал всех только потому, что пол угласность ответила и дала оценить размеры катастрофы. А катастрофы с разрешения правительств, продолжающиеся уже 50 лет, остаются в тени и как бы не существуют. Война уже идёт. Октябрь 1986. -го. Вечные вопросы, которыми он задавался, не про нас. Мы способны только задаваться другими, мерзкими, гламурными вопросами. А с кем бы он был сейчас, нарезая фрагменты кино в пользу власти? Какая уж там ностальгия, какое жертвоприношение, какое чувство собственного достоинства? Российское общество сильно дезориентировано и деморализовано. С ним Тарковскому было бы не по пути. Оно перестало смотреть в зеркало, испытывать ностальгию по действительно важной вещам, а не по химерическому величию державы, и совсем уж оно избегает жертвоприношения ради достижения возвышенных целей. Если, конечно, это не смерть за царя. Мы превращаемся в зону, куда не всякий сталкер может проникнуть. Тарковский был режиссёром сознательно пафосным и морализирующим. На этот бафос и морализаторство не были пошлыми. Что с ними и происходит, когда они вдруг превращаются в скряпы и традиционные ценности. Несколько символических образов его кино проходили едва ли не через все фильмы. Деревянный дом появлялся в Солярисе, в зеркале ностальгии, в жертвоприношении, как впрочем и пожары в домах. Однажды такой дом сгорел и у самого Тарковского. Мотив левитации перешёл из зеркала в ностальгию. Летающий мужик появился в Андрее Рублёве, но фильм Ариэль о летающем человеке Тарковскому так и не суждено было снять. Сухое дерево как следствие мировой войны в первой полнометражной картине Иванова Детство вернулось символом морально высохшего до дна мира в жертвоприношении. Мир был спасён от глобальной военной катастрофы благодаря странной жертве господина Александра. А его сын упорно продолжал поливать засохшее дерево на скудной почве острова Готланд в ожидании того, что оно когда-нибудь вернётся к жизни. Когда на мир обрушилась 24 февраля 2022 года, Тарковский вдруг стал оглушающе злободневным. Андрей Горчаков, герой Олега Янковского в Ностальгии, проходил через бассейн с зажжённой свечой ровно с этой целью спасти мир. Нелепое жертвоприношение, но разве не в большей степени нелепо поставить мир на край катастрофы из-за мелких амбиций? Вот и приходилось Доменико из Ностальгии сжигать самого себя Горчакову из того же фильма идти со свечой через бассейн господину Александру спать со служанкой Марии ради всеобщего спасения монтажёр 5 из 7 с половиной фильмов Тарковского образ Майи Туровской половина это дипломная работа Коток и скрипка Людмила Фегинова называла Андрея Арсеньевича человеком без оболочки невысокий худой кажущийся пижонским манерным и задиристым он появился на экране в проходной, но крайне важной роли одного из представителей молодежи 60-х в «Заставе Ильича» Марлена Хуциева. Он изображал скучающего юного циника, устало иронизирующим по разным поводам и получившего за свой легковесный цинизм пощечину от одной из подруг, когда поддел главного героя фильма Сергея в связи с его знаменитым тостом за картошку, которая спасала в голодное военное время. Таким же задиристым Тарковский был и в жизни. И вообще не скинем кинематографическим начальством и в бытовых эпизодах. Запись в дневнике: "Напился и подрался с Свеливановым". Аливанов, правда, на утро извинился. Тарковский всегда изысканно, не по-нашему одевался, носил белые кепки и пиджаки. Некоторые его фото рифмуются с историей под названием "Белый свитер", рассказанной одноклассником Андреем другим Андреем Вознесенским соседом по Щипковскому переулку. Около нас остановился бледный парень чужого двора, компресуя своей сеткой с хлебом. Именно его я узнал потом в странном новеньком нашего класса. Чужой был одет в белый свитер. Чужово поставили в ворота, по которым бил здоровый лоб по кличке Шка. Блотной. Рассказ продолжался с тихотворением. Тарковский на воротах стоит белый свитер в воротах. Тринадцатилетний Андрей. Бей урка дворовой, бей урка дворовой, буццы ворованной по белому свитру бей. По интеллигентской породе. Тарковский так и оставался всю жизнь мальчиком в белом свитере, белой вороной, которую били. А он был человеком без оболочки, несмотря на блатные московрецкие дворы и московскую дворовую закваску, о которых в другом 1977 года стихотворение, посвящённом Андрею Арсеньевичу, писал Андрей Андреевич. В свой дневник, который он начал вести в 38 лет, Тарковский определял как муртиролог. Это действительно огромный летописный перечень мучений человека, которому не дают работать, а список нереализованных замыслов занимает полстраницы столбиком. И всё в то время, когда он метался параллельно между двумя-тремя фильмами, находившимися в разных стадиях запретов, замечаний, организационного бардака. Фотография, запечатлевшая обсуждение Соляриса на худсовете Мосфильма, показывает, как примерно всё это было. Длинный полированный стол, за столом пиджаки, с насаженными на них круглыми головами, и Тарковский стоит что-то задиристо объясняя, почти во всём белом. «Оттенки возможны? Фото чёрно-белое». Режиссёр подбирает актёров Соляриса. Это уже весна 1971-го. Но в это же время всё ещё идут поправки к Андрею Рублёву. «Сил уже нет», — записывает Андрей Арсеньевич. «Январь 1972-го. Список из 35 замечаний и претензий к Солярису, накопленных в разных инстанциях в отделе культуры ЦК у Демичева, в Комитете и Главке. Одно из таких замечаний: из какой формации летит Кельвин? Из социализма, коммунизма, капитализма? Господи, да хоть из феодализма, какая разница? Речь же не о том, речь о больной совести, которую регистрирует планета Солярис. В Мартирологе Тарковский записывает свои сны. Само его кино как сон, причём сон страшный, особенно для детского или подросткового сознания моего поколения. В те годы появились «Солярис» и «Сталкер», «Страх», «Саспенс», «Загадка», не хуже фильмов про индейцев «Золотомакены» и «Зора» с Аленом Делоном. Проверенный на детском восприятии, Тарковский захватывал. А тягучесть кадров, как тягучими бывают сны, и есть часть этого постоянного саспенса, который держит невидимыми ремнями в кресле дачного кинозала с забытым, в ладони с зеленоватым билетиком, под цифром которого только что резался на щелбаны с товарищем. Товарищем не по Щепковскому переулку, и ещё не блатным, но тоже не ангелом. Кадры Тарковского, возможно, каждый из них можно вешать на стену как картину. Эти кадры — как страницы из альбомов, которые режиссёр давал посмотреть зрителю. Руки мальчика листают у Леонардо. Зимний пейзаж, перенесённый на плёнку и в наше время Брегель. Актрисы Тарковского, реплики работ старых мастеров. Одна Маргарита Терехова чего стоит. Тарковский давал послушать стихи своего отца, одного из лучших лириков XX века. Давал послушать музыку Баха, Верди, Перселла, Бетховена. Давал возможность посмотреть на себя. В зеркале, которое должно было называться строкой из Арсения Тарковского, белый-белый день. Снова белый. Даже мальчик Игнат похож, по-настоящему похож на маленького Тарковского. Олег Янковский, пусть и не копия Арсения Тарковского, но и лицо, и фигура, особенно на фотографии со спины, где Арсений ведёт за ручку маленького Андрея, чрезвычайно схожи. Значит, и в этом особая ценность зеркала. Режиссёр смог почти буквально воспроизвести засевшие в сознании каждого человека образы, пейзажи, звуки, игру света и тени из детства. Это не удавалось никому. Тарковский записывал в мартирологи, что самые большие открытия ждут человека в области времени, но сам он сделал уже это открытие. Время поймал, как бабочку, остановил и воспроизвёл. Тарковский любил ловить время на образе и добавлял ему звука. Хроникальные кадры, появляющиеся в игровых фильмах, Андрей Арсеньевич озвучивал: так клюпает грязь под сапогами солдата из хроники. На этом приёме построены теперь документальные фильмы Сергея Лозницы. Он стал наследником Тарковского в том смысле, что заставал время за работой с образом и возвращал её правдоподобный звук. Актёры мужчины Тарковского, их лица Это тоже мартиролог. Андрей Арсеньевич держал актеров за глупцов, но из лица Янковского, Кайдановского, самых любимых им Солоницына и Гринько, извлекал такие глубины подсознания, что им и говорить ничего не нужно было. Эта руда человеческого подсознательного и бессознательного тоже страшная. Тарковского часто сравнивают с Ингмаром Бергманом. И это очень правильное сравнение до такой степени, что русский режиссёр пользовался глазом Свена Нюквиста и фактурой Эрланда Юзефссона и Алана Эдваля, оператора и актёра шведского мастера. Воспользовался и пасморным шведским пейзажем на той же широте, что и бергмановский остров Фория. Эстетика двух режиссёров близка до такой степени, что последний недооценённый шедевр Бергмана Сарабанда Смотрится, как чуть ли не подражание Тарковскому. Но раскапывая глубины человеческой природы слой за слоем Андри Тарковский, оказывается, странным образом близок поляку Кшиштофу Кислевскому, который другими методами разобрал до последнего болта человека в своих кинофильмах. Тарковский не был антисоветским художником, но был внесоветским И нельзя сказать, что трансграничным ностальгией тому по рокуй, ностальгией где прерафаэлильского облика Эоггения выносят приговор ностальгирующему русскому. Если дать вам свободу, вы не будете знать, что с ней делать. Торговский был русским режиссёром и хотел работать в России. Отвечая отцу на его просьбу вернуться в СССР как бы личным письмом Андрей Арсенеевич Понимая, кто из каких компетентных органов будет читать это письмо на самом деле, обращается и к собеседнику согледателю. Я не диссидент. Снова и снова этот мотив. Я художник, который внёс свою лепту в сокровищницу славы советского кино. И денег, валюты я заработал своему государству больше многих. Я же, как остался советским художником, так и им и буду чтобы не говорили сейчас виноватые в толкающие меня за границу. Это было написано, когда Настальгия уже получила три приза, включая Канский за лучшую режиссуру и Фиппресси, и До жертвоприношения, который ещё принесёт Гран-при Кана, и ещё один Фиппресси. Но к родному государству мучителей уже не будет иметь отношения. В финале Жертвоприношение, когда господина Александра единственного нормального человека забирает скорая, как сумасшедшего, подпалившего собственный дом и давшего обет молчания в обмен на спасение мира от ядерной катастрофы. Малыш, ложась под сухое дерево, спрашивает: "Вначале было слово. Почему, пап? Действительно, почему?" В год выхода фильма на экраны Андрей Тарковский измученный советской системой и цензурой раздражённый равнодушием кыростолюбием того мира, где он провёл последние несколько лет, умер в возрасте 54 лет. Если пользоваться едва ли не самыми знаменитыми строками Арсения Александровича, судьба Андрея Арсеневича сгорела между строк, пока душа меняла оболочку. Ответ на вопрос малыша в дни, когда мир опять близок к катастрофе, приходится теперь искать самим, без костыля и совета без Андрея Арсеньевича, без его, Доменико, Горчакова и господина Александра. В сущности искать безуспешно, не имея зеркала, не испытывая ностальгии и не готовясь к жертвоприношению, и девальвируя слово.